Глава 24 Расплатившись за консультацию, я направился в столовую получить положенный социальный обед. От моих и так скудных финансов, имевшихся перед посещением знахаря, осталось лишь 8 спаранов, и такие элементы сладкой жизни, как алкоголь, И яство, и сервировка стола теперь не для меня. Тошнота и недомогание после манипуляции с моей энергетической структурой исчезли, но озвученная перспектива превращения в кваза угнетала. Нужен план. Просто желать заполучить панацею от любых трансформаций организма недостаточно. В общих чертах последовательность действий ясна. Раздобыть красную жемчужину – и выйти на специалистов, без которых перемещение вне стаба по неразведанной местности невозможно, затем заполучить средства передвижения и необходимые для путешествия ресурсы. План так себе, все пункты на текущий момент неосуществимы. Подбивать на опасное мероприятие сторожилов этого мира, не имея на руках серьезных аргументов и будучи новичком, Не стоит и пытаться. Желательно таких аргументов иметь более чем один, и самым главным будет определение точки на карте, в которой находится цель предстоящей охоты. Со средствами передвижения на первый взгляд проблем нет. На кластерах предостаточно любой техники, причем огромное число автомобилей брошено людьми вместе с ключами, Но передвижение по кластерам требует значительных изменений конструкции, и можно только догадываться, сколько захотят содрать местные самоделкины за апгрейд авто, если за манипуляции с арбалетом пришлось уплатить целую горошину. С вооружением ситуация тоже имеет свои особенности. Совершенно непонятно, какие средства поражения необходимы для битвы с легендарным существом. В прежнем мире самыми эффективными способами уничтожения противника были ракетно-бомбовые удары. В нынешней реальности авиация применяется ограниченно в силу наличия аномалий, природа которых не до конца понятна местным ученым, и развитие в большей степени получила тема беспилотных летательных аппаратов. Из ракетной техники используются гранатометы, ПТУРы, различные неуправляемые реактивные снаряды. И я не верю в высокую эффективность их боевого применения против высших зараженных. Рассказ о сложностях расправы с литником в четыре 30-мм ствола меня в этом убедил. Требуется что-то более надежное. Итак. Круг проблем очевиден, дело за малым, все оперативно порешать. Сколько у меня есть времени? Знахарь говорил о годе или двух. Именно в течение этого времени дар должен прижиться настолько, что... Эх, лучше про это не думать. Лучше всего начинать решать проблемы и первым делом разгадать задачу Катрана с тремя неизвестными.